и, словно нащупав новую идею, вышел из ванны. Он нашел ключи там, где видел их прежде, на верхней полке платяного шкафа Тейси в глубине. Вынув всю связку, Линли швырнул ее на кровать. Наверное, Тейс запрятал в сундук все вещи, принадлежавшие Джиллиан. Отнес на чердак. В этой связке есть нужный ключ.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 Линдли собирался силами для новой попытки, но тут его внимание привлек доносившийся снаружи свист, веселый и беззаботный. Он подошел к окну. По тропинке, ведущей с болот хайкел шагал молодой парень с мольбертом через плечо и деревянным ящиком в руках. «Самое время поговорить с Эзрой», — решил Линдли. при ближайшем рассмотрении тот оказался вовсе не столь уж юным. Линли подумал, что обманчивые впечатления создают пышные светлые волосы, значительно более длинные, чем того требовала мода. Эзри, очевидно, уже перевалила за тридцать. Встреча с инспектором Скотленд-Ярда насторожила его. Поза утратила естественность, глаза быстро моргали. Цвет глаз менялся,